Английская литература эпохи века разума. Век разума начинается с эпохи классицизма. Классицизм в Англии — это творчество Сэмюэла батлера Джона Беннина и Джона Драйдена. 1660-1688 — эти годы принято называть временем реставрации. Династия Стюартов возвращается в Англию. Вновь открываются театры. Разгульное веселье и разврат царят на лондонской сцене. Двусмысленность, любовная интриги основная тематика пьес эпохи реставрации. И Англия не избежала общей участи. В ней, как и во Франции и в Германии, были свои либертены, люди развратные и легкомысленные. Это была эпоха самых настоящих эротоманов. Можно сказать, что это была эпоха массового безумия на сексуальной почве. Но это нисколько не мешало развитию основной тенденции времени, стремлению к рациональному объяснению окружающего мира, а не религиозному или мистическому познанию бытия. Одной из главных и одиозных фигур английского либертинажа по праву считается фаворит короля Карла II и его же опальник, интеллектуал, уже в 14 лет окончивший Оксфорд и алкоголик, эстет и циник, развратник и острослов Джон Уилмонт, 1647-1680. Он прожил всего 33 года и был сведен в могилу пьянством и сиферисом. Стивен Джеффрис характеризует второго графа Рочестера следующим коротким диалогом. «Если он напился, то можете смело его брать, но если он лишь немного выпил, берегитесь. А если он трезв, тогда это не он». Современная наркология уже не сомневается, что главная причина алкоголизма — генетическая — А Уилмотт получил это тяжелое наследие от своего отца Генри, удостоившегося в 1652 году графского титула за боевые заслуги при Чарльзе II, а спустя шесть лет смерти, по слухам, от того же пьянства. К двадцати годам юноша Уилмонт познал уже все искушения, включая бисексуальные связи и репутацию героя в победоносном сражении с датчанами, женитьбу на девушке королевских кровей, 1667 год и славу первого сатирика Англии. Эстет и интеллектуал Джон Уилмонт чересчур быстро присытился жизнью. Верности своей жене Элизабет Меллет он не хранил, да и не считал нужным, поскольку распутство его было не слабостью, а идеологией. Напиши он свои воспоминания о сексуальных похождениях и дойди эти мемуары до потомков, Уиллмот затмил бы сомнительную славу Казановы. Помимо вина и разврата от мировой скуки спасал Джона театр. Уилмот адаптировал к сцене многие произведения и сам написал несколько пьес, наибольшую известность из которых приобрела садом или «Квинтэссенция разврата». Пьеса эта вызвала судебные преследование за непристойность, и все обнаруженные ее рукописи были уничтожены. Чудом сохранившаяся копия «Содома» была продана 16 декабря 2004 года на аукционе за 45 600 фунтов стерлингов. Кроме того, нас с товарищами Джон сделал из ничем не выделяющейся актрисы Элизабет Берри театральную приму, актерским мастерством которой впоследствии восхищался весь Лондон. Уилмот, предвосхищая Станиславского, заставил ее не следовать театральным стереотипам, а создать психологический достоверный образ. Но и своей любовнице он не собирался оставаться верным, а искал новых ощущений в сомнительных авантюрах. Например, находясь в очередной опале, Уилмотт стал разъезжать по стране и выдавать себя за доктора, лечившего от бесплодия. представляя семейным парам именем мистера Ато и миссис Бендо, он тайно дарил свое семя несчастным женщинам, в редких случаях оставляя их с плодом, но всегда оставляя уже с рогами. Находясь под влиянием таких мастеров слова, как Франсуа Малерп, Пьер Деронсар и Никола Буало, Джон отлично владел пером. Безусловно, Уилман также знал и ценил античных авторов, прежде всего Притония, Лукреция, Овидия и Сенеку. Его фривольные и сатирические стихии эпиграммы и драмы были хорошо известны Лондону. Впоследствии почти все они были преданы проклятию и сожжены. Однако то, что чудом избежало огня, со временем было высоко оценено далеко не последними людьми в литературе. Так Уолппол назвал Уилмота человеком, которого любили и вдохновляли музы, но сами стыдились в этом признаться. Гёте цитировал Рочестера в автобиографии, хотя и без упоминания автора цитаты, но по-английски. А Вольтер считал Уилмота великим поэтом и гением. Однако более всего современников великого распутника потрясла его смерть. Развратник и безбожник, почитавший лишь вино и Исаития, называвший своими святыми Купидона и Бахуса, уже до гостей обглоданный сифилисом, он объявил о своем желании покаяться и примириться с церковью. Это событие стало легендарным и неоднократно упоминающимся в протестантских трактатах как образец возвращения блудного сына и избавления греховодника от гиены огненной. Поскольку этот случай описан только в воспоминаниях гилберта Бернета, ставшего впоследствии епископом сосбери где на церковном кладбище и был впоследствии похоронен Джон Уилмот, многие даже усомнились, что такое событие имело место в действительности. Однако другие источники, включая документы, подписанные Рочестером, убеждают нас, что в последние дни мысли великого распутника были обращены к религии и загробной жизни. Таковым и предстаёт перед нами Джон Уилмот, второй граф Рочестер в конце пьесы "За Либертен" Стивена Джеффриза. Набожно развратник, иссушивший муть вина и бросивший пустую бутылку в мир, готовый украсть гвозди с распятия для собственных ладоней, узревший танцующих ангелов на булавочной головке. "Хорошо", спрашивает нас Уилмот. — «я нравлюсь вам теперь. Ян нравлюсь вам теперь. Я нравлюсь вам теперь". Я нравлюсь вам. Теперь. Если в связи с этим еще раз обратиться к Дон Жуану Мольера, то становится совершенно ясно, как гений французского драматурга смог уловить и воплотить в своем шедевре некую общую тенденцию эпохи. И эта тенденция — ничто иное, как тень всего века разума. Сэмюэл батлер Сын зажиточного землевладельца, получивший прекрасное классическое образование, светский человек в сатирической поэме «Гуди Брас» 1663-1664-1678, он зло высмеивает пританство. Поэма быстро становится известной не только в высшем свете, но и буквально на лондонских улицах, благодаря в основном своему шутовскому стилю и острому языку. Герой поэмы Гуди Брас, фанатик-пуританин, урод с отвратительным горбом, вонючий и неуклюжий, похожий одновременно на героев Сервантеса и Рабле. Гуди Брас утверждает, что народное веселение — грех и порог, и борется с ними, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Сэмюэл батлер останется в истории мировой и английской литературы прежде всего как непримиримый борец с паританством, любыми формами религиозного сектанства, как просветитель и борец за торжество разума. И дон Жоаном Мольера и с развратником Рочестером поэма батлера будет схожа своим вольнодумием и фаустианским стремлением не все религиозные догмы, но, вступая в конфликт с религией, разум неизбежно своим светом еще рельеф не очерчивал контуры тьмы. Джон Бэньян В 1678 году англичане начинают читать первую часть знаменитой книги «Паломничество» или «Путешествие перегрима». Автор по профессии лудельщик, по религиозным убеждениям сектант-баптист. 12 лет проведший в тюрьмах Джон Бэньян, 1628-1688. Это эпическая поэма, публикация которой закончилась в 1684 году, наполнена религиозными видениями автора, библейскими образами и мифологическими аллюзиями. «И увидел я человека, одетого в лохмотье, и книга была в руках его, и большая ноша на плечах его». Такими словами начинается самая популярная книга в мире, которая когда-либо была написана человеком. Книга под названием «Путешествие Пилигрима в небесную страну» — это аллегория, написанная Джоном Беннином в 1678 году. За первые 10 лет она разошлась тиражом более 100 тысяч экземпляров. В 17 веке каждая семья в Англии, которая имела Библию, также имела у себя на полке «Путешествие Пилигрима». Сегодня эта книга считается самым значимым изданием в английской религиозной литературе. Она была переведена более чем на 200 языков. «Путешествие перегрима» за 300 лет никогда не останавливалось в печати и издавалось сотни раз многотысячными тиражами. Именно «Путешествие перегрима» окажет сильное влияние на творчество такого писателя-реалиста, как Теккерей. Свою «Ярмарку тщеславия» он создаст, ориентируясь на книгу Беньяна. Это станет одним из основных аргументов относительно внутренней связи литературы эпохи разума и просвещения и литературы реализма XIX века. Джон Драйден Без сомнения, одним из наиболее типичных писателей эпохи реставрации в Англии был Джон Драйден, 1631-1700 год. Сын мирового судьи, человек, близкий к Ромвелю, однако быстро перешедший на сторону аристократии и стюартов, ставший одним из близких друзей короля Карла II. В 1670 году Джон Драйден становится поэтом-лауреатом и официальным королевским историографом. В своих первых драмах Драйден предстает перед нами как автор галантной героической драматургии по образцу дореволюционного театра, в том виде, в каком она возродилась в первые годы реакции. В 1668 году Драйден публикует трактат «Драматическое искусство», где излагает свои взгляды на поэзию и драматургию. Кстати, являясь защитником правил классицизма и в особенности правила триединства, сам Джон Драйден в своих героических трагедиях «Индийский император» или «Завоевание Мексики испанцами» 1667 год, «Тираническая любовь» или «Королевский мученик» 1670 год, Завоевание гренады испанцами 1672 год, Оренг-Зебе 1672 год, достаточно вольно обращается с завещанным классицистами пресловутым триединством места, времени и действия. Однако и эти трагедии с нашей точки зрения являются излишне риторическими и назидательными. Герои декламируют заученные речи, действия разворачиваются словно под влиянием механического заржавленного рычага. Известно, что классицизм, как наиболее яркое явление эпохи разума, воплощал свою идею в основном в трагедии и высокой оде, поэтому во Франции это были три величайших драматурга эпохи, но и в Англии мы наблюдаем похожие явления. По этой причине разговор наш должен коснуться именно английской драмы. Нужно сказать, история английской драмы непроста. Начало XVII века — это еще театр с шекспировскими традициями. Это театр, где царила так называемая комедия-реставрация, уходящая своими корнями в постановке знаменитого «Глобуса».